Paul Bowles Под покровом небес. Роман, перевод с английского Александра Скидана. Санкт-Петербург, симпозиум, 2001 год. Категория 16+. Аннотация. Хотя в основе сюжета лежит путешествие трёх американцев по экзотической Сахаре и связывающий их банальный любовный треугольник, главным образом эта история о внутреннем путешествии человека на край возможностей собственной психики. Язык повествования подчеркнуто нейтральный, без каких-либо экспериментальных изысков.